Приятно было наблюдать за деревьями спокойное парадное движение праздничной толпы по аллее. Люди шли в косых лучах солнца встречу друг другу, как бы хвастливо показывая себя, любуясь друг другом. Музыка, смягченная гулом голосов, сопровождала их лирически ласково. Часто доносился веселый смех, ржание коня. За углом ресторана бойко играли на скрипке масляно звучала виолончель. Женский голос пел «Матчиш», и, попов свирепо нахмурясь, отбивая такт мохнатым пальцем по стакану, в полголоса четко выговаривал «Су ватр жуп, бланш, бриэлянш!» «Под вашей белой юбкой сверкает бедро». Французский. Бердников все время пил, подливая в шампанское коньяк, но не пьянел, только голос у него понизился, Стал более тусклым, точно отсырев, да вздыхал толстяк все чаще, тяжелей Он продолжал показывать пестроту словесного своего оперения, но уже менее весело и слишком явно стараясь рассмешить. Самгину подумалось, что настал момент, когда можно бы заговорить с Бердниковым о Марине, но помешал Попов. В его настроении было что-то напряженное, подстерегающее. Можно было подумать, что он намерен затеять какой-то деловой разговор, а Бердников не хочет этого, потому и говорит так много, почти непрерывно. Вот Попов угрюмо пробормотал что-то о безответственности. Толстый человек погладил ладонями бескостное лицо свое и заговорил более звонко, даже как бы ехидно. «А перед кем отвечать? Сам знаешь, я делаю историю». Может, скверно, а все-таки дело делаю, предоставляя интеллигентам свободу судить и порицать меня. Но чтобы в дела мои не лезли иначе, как словесно. Тебе дана история и роль повара-моралиста, мне роль кота Васьки. А пролетарий даже в Германии к делу фабрикации истории не доспел. Однако я понимаю, революцию на сучок не повесить, а Столыпин весьма провинциальный дурак. Он бы сначала уступил, а потом понемножку отнял, как делают умные хозяева. А он вот хочет деревню отрубами раскрошить, полагая, что создаст на русских тополях американских фермеров. А создать он может только миллионы нищих бунтарей, но производства фермеров у него как раз сельскохозяйственного инвентаря не хватит, даже если он половинку России французским банкирам заложил бы. Соединение бойкости языка с наивностью поверхностной мысли. Невелика мудрость, докторально и даже сердито начал Попов. Но тесть прервал его. Это ты про меня? Спасибо. И, выпив бокал шампанского с коньяком, продолжал, обращаясь к Самгину. Бунт обнаружил слабосилие власти, возможность настоящей революции. Кадетики, съездив в Выборг, как раз скомпрометировали себя до конца жизни в глазах здравомыслящих людей. «Теперь съежли пролетарий наш решит идти за Лениным и сумеет захватить с собою мужичка, самую могущественную фигуру игры. Россия лопнет, как пузырь!» Он засмеялся. «Бо-бо-бо-бо!» И, поглаживая животище, вздувшееся почти до подбородка, похлопывая его ладонью, сверкая изумрудом на пальце и улыбочкой в глазах, он докончил. «Единственное, Кирилл Иванович, спасение наше в золоте, в иностранном золоте. Надо бы навсыпать в нашу страну большие миллиарды франков, марок, фунтов, дабы хозяева золота в опасный момент встали на защиту его. Вот как раз моя мысль». «Чепуха», — сказал Попов, качая голову от плеча к плечу и крепко закрыв глаза. «Патриот!» — откликнулся бердников подмигнув Самгину. «Патриот и социалист от неудачной жизни. Открытие сделал, украли. Жена сбежала. В картах не везет». «Будет вам, едемте кататься», — устало предложил Попов. А Бердников, особенно ласково глядя в лицо Самгина, говорил. «Люблю дразнить. Мальчишкой, будучи отца, дразнил. Отец у меня штейгером был» потом докопался до дела, в большие тысячники вылез. Драл меня беспощадно, но, как видите, не повредил. Чехов-то прав, если зайца бить, он спички зажигать выучится. Вы как Чехова-то оцениваете? «Отличный и правдивейший художник», — сказал Самгин, и услышал, что сказано это тоном неуместно строгим, и вышло смешно. Он взглянул на Попова. Но инженер внимательно выбирал сигару, а Бердников, поправив галстук, одобрительно сунул голову вперед. Видимо, это была его манера кланяться. «Изящнейший писатель», — говорил он. «Некоторые жалуются, печален, а ведь не резонно жаловаться на октябрь за то, что в нем плохая погода. Однако и в октябре бывают превосходные дни». «Когда октябристы родятся», — Угрюмов вставил попов. «Ну, поздравляю, сострил», — одобрительно произнес Бердников, и лягушачьи губы его раздвинулись широкой улыбкой. «Закаты хороши в октябре, и утренние зори. Я ведь до сорока лет охотник был, одиннадцать медведей и извел». Попов вызвал коляску. Толстяк упросил Самгина не разрушать компанию, но Самгин и не имел этого намерения. Бердников любезно предложил ему сесть рядом. Попов с сигарой в зубах сел на переднее сиденье, широко расставив ноги. Он, видимо, опьянел, курил, смешно надувая щеки, морщился, двигал бровями, пускал дым в лицо Самгина, и Самгин все определеннее чувствовал, что инженер стесняет его. Коляска выехала на широкую аллею и включилась звеном в бесконечную цепь разнообразно причудливых экипажей. Самгин почувствовал, что его приятно возбуждает парадное движение празднично-веселой, нарядно одетой толпы людей. Зеркальный блеск разноцветного лака, металлических украшений экипажей и сбруи холеных лошадей, которые, как бы сознавая свою красоту, шагали медленно и торжественно, позволяя любоваться мощной грацией их движений. Ослепительно блестело золото ливрей, идолоподобно неподвижных кучеров и грумов. Их головы в лакированных шляпах казались металлическими. На лицах застыла суровая важность, как будто они правили не только лошадьми, а всем этим движением по кругу над небольшим озером. О спокойной все еще розоватой в лучах солнца воде, среди отраженных ее облаков плавали лебеди, вопросительно и гордо изогнув шеи. А на берегах шумели ярко одетые дети, бросая птицам хлеб. Мелькали бронзовые лица негров, подчеркнутые белыми улыбками, блеском зубов и синеватым фарфором веселых глаз. Казалось, что эти матовые глаза фосфорически дымятся. Вслед экипажам и встречу им густо двигалась толпа мужчин. Над ними покачивались, подпрыгивали в седлах военные, красивые точные игрушки. Штатские в цилиндрах, амазонки в фантастических шляпах, тонконогие кони гордо взмахивали головами. Ритмический топот лошадей был едва слышен в пестром игулком шуме голосов, в непрерывном смехе. Иногда неожиданно и очень странно звучал свист, но все же казалось, что толпа пешеходов подчиняется глухому ритму ударов копыт о землю. Тесная группа мужчин дружно аплодировала. В средине ее важно шагали чернобородые с бронзовыми лицами, в белых челмах и бурнусах. Их сопровождали зуавы в широких красных штанах. Все время, то побеждая шум толпы, то утопая в нем, звучала музыка военного оркестра. Солнце, освещая пыль в воздухе, окрашивало его в розоватый цвет. На розоватом зеркале озера явились две гряды перистых облаков, распростертых в небе точно гигантские крылья невидимой птицы. И, вплывая в отражение этих облаков, лебеди становились почти невидимы. Это было очень красиво, грустно, напоминало Самгину какие-то сказки, стихи о лебедях, печальный роман с Григо. Хотелось отдать себя во власть дремотного бездумья, забыться в созерцании этой красочной жизни. Мешало нахмуренное лицо Попова, туповатый, хмельной взгляд его глаз. Мешал слащаво ласковый голос Бердникова. Мирок-то какой картинный, а? говорил он, как бы додумывая неясные мысли Самгина. «Легкость, радость бытия, подлинно демократична и непритязательна. Да, неожиданно для себя сказал Самгин. Они умеют отдыхать от будничных забот и насилий действительности. Этими словами он очень обрадовал Бердников. Вот именно, как раз так. Умнейшая буржуазия Европы живет здесь, а у нас в Питере на стрелке монументальная скука, напыщенность. Едут, как будто важного покойника провожая. Покачиваясь, он толкал Самгина теплым мягким плечом. Самгин, искоса поглядывая на него, кивал головой. Любуясь женщинами, он не хотел, чтобы это было замечено, и даже сам себе не хотел сознаться, что любуется. Глядя, как они, окутанные в яркие ткани, в кружевах, цветах и страусовых перьях, полулежа на подушках причудливых экипажей, смотрят на людей равнодушно или надменно, ласково или вызывающе улыбаясь, он вспоминал суровые романы Золя, пряные рассказы Мапасана, и пытался определить, которая из этих женщин родня Нана или Рене Саккар, «Мадам де Бюрн, или героиням «Октава Фелье» Жоржионе, героиням модных пьес Бернштейна. Было совершенно ясно, что эти изумительно нарядные женщины, величественно плывущие в экипажах, глубоко чувствуют силу своего обаяния, и что сотни мужчин, любуясь их красотой, сотни женщин, завидуя их богатству, еще более если только это возможно углубляют сознание силы и власти красавец победоносно и бесстыдно показывающих себя да говорил самгин каким то своим еще неоформленным мыслям да да и вспоминал лину около трупа лютова говор толпы становился как будто тише когда появлялись особенно оригинальные экипажи Рядом с коляской, обгоняя ее со стороны Бердникова, шагала, играя у делами танцуя, небольшая белая лошадь с пышной, длинной, почти до копыт гривой. Ее запрягли в игрушечную коробку на двух высоких колесах, покрытую сияющим лаком цвета сирени. В коробке сидела, туго натянув белые вожжи, маленькая, пышная, смуглолицая женщина с темными глазами и ярко накрашенным ртом. Она ласково и задорно улыбалась, правя лошадью, горяча ее. На ней голубая курточка, вышитая серебром. Спицы колес экипажа тоже посеребрены и, вращаясь, как бы разбрызгивают белые искры. также же искрится и серебро шитья на рукавах курточки. Сзади экипажа на высокой узенькой скамейке качается, скрестив руки на груди, маленький негр, весь в белом, в смешной шапочке на курчавой голове, с детским личиком и, важно или обиженно надутыми губами. Бердников почтительно приподнял шляпу и сунул голову вперед, сморщив лицо улыбкой. Женщина, взглянув на него, приподняла черные брови и ударила лошадь вожжой. Бердников вздохнул, накрываясь шляпой. «Стервоза», — сказал он, присвистывая. «В большой моде, высокой цены. Сейчас ее содержит один финансист, кандидат в министры торговли». В черной коляске, формой похожей на лодку, запряженной парой сухощавых серых лошадей, полулежала длинноногая женщина. Пышные, рыжеватые волосы, прикрытые черным кружевом, делали ее лицо маленьким, точно лицо подростка. Ее золотистые брови нахмурены, глаза прикрыты ресницами. Плотно сжатые яркие губы придавали ее лицу выражение усталости и брезгливости. Под черной пеной кружев четко видно ее длинное рыбье тело, туго обтянутое перламутровым шелком. Коляска покачивалась на мягких рессорах. Тело женщины тихонько вздымалось и опадало, как будто таяло. Лошадьми правил большой синещёкий кучер с толстыми чёрными усами. Рядом с ним сидел человек в костюме шотландца, бритый, с голыми икрами, со множеством золотых пуговиц на куртке. Пуговицы казались шляпками гвоздей, вбитых в его толстое тело. «Это что же, аллегория какая-то, что ли?» — спросил Попов, ухмыляясь. Бердников тотчас откликнулся. «Применяют безобразное, чтоб подчеркнуть красоту, понимаешь? Они, милейшие мои, знают, кого, чем взять за жабры. Из-за этой душечки уже две дуэли было. На булавках дуэли-то...» Бердников хотел что-то сказать, но только свистнул сквозь зубы. Коляску обогнал маленький плетеный шарабан. В нем сидела женщина в красном. Рядом с нею, высунув длинный язык, качала башкой большая собака в пестрой, гладкой шерсти. Ее обрезанные уши торчали настороженно. на оскаленной пастью старчески опустились кровавые веки. Тускло блестели рыжие каменные глаза. «Собаки, негры!» «Жаль, чертей нет, а то бы и чертей возили», — сказал Бердников и засмеялся своим странным, фыркающим смехом. «Некоторые изображают себя страшными, но ну а за страх как раз надобно прибавить. Тут в этом деле пущена такая либерте, что уже моралите места нету». Лицо Попова налилось бурой кровью, глаза выкатились. Казалось, что он усиленно старается не задремать. Но волосатые пальцы нервозно барабанили по коленям. Голова вращалась так быстро, точно он искал кого-то в толпе и боялся не заметить. На тесте он посматривал сердито, явно не одобряя его болтовни. И сам Ген ждал, что вот сейчас этот неприятный человек начнет возражать тестю и затрещит бесконечный, бесплодный юмористически неуместный на этом параде красивых женщин диалог двух русских, которые все знают. «Все, кроме самих себя», — думал Самгин. «Я предпочитаю монологи, их можно слушать, не возражая, как слушаешь шум ветра. Это не обязывает меня иметь в запасе какие-то истины и напрягаться, защищая их сомнительную святость». Пара темно-бронзовых, монументально крупных лошадей важно катила солидное ландо. В нем старуха в черном шелке, в черных кружевах на седовласой голове, с длинным сухим лицом. Голову она держала прямо, надменно. Серенькие пятна глаз смотрели в широкую синюю спинку кучера. Рука в перчатке держала золотой ларнет Рядом с нею благодушно улыбалась, кивая головой толстая дама. Против них два мальчика, тоже неподвижные и безличные, точно куклы. де -рош -фуко", — объяснял Бердников, сняв шляпу, прикрывая ею лицо. «Маркиза или графиня, что-то в этом роде. Моралистка, ханжа. Старуха тоже аристократка, как ее, забыл фамилию. Бульон, котельон». «Крильон? Деловая, острозубая, с когтями, с большим весом в промышленных кругах. Черт ее!» Филантропит, нищих подкармливает. «Вы, господин Самгин, моралист?» — спросил он, наваливаясь на Самгина. «Предпочитаю воздерживаться», — ответил Клим и упрекнул себя за необдуманный ответ. «Приятно знать», — услыхал он одобрительный возглас. Я как раз женщин этих не осуждаю. Более того, ежели подсчитать, какой доход дают кокотки Парижу, так можно даже как раз уважение почувствовать к ним. Не шучу. Текстиль, ювелирное, портновское дело, домашняя обстановка и всякий эдакий артикль де Пари. Это все кокоточки двигают, поверьте. Сначала кокотка, а за ней уже и всякая другая фамма. Женщина, искаженный французский. «И ведь заметьте, что кокотка преимущественно стрижет не француза, а иностранца. Вот банкиры здешние заемчик дали нам для погашения волнений, ведь в этом займе кокоточный заработок серьезную частицу имеет». «Черт знает, что вы говорите», — проворчал Попов. «Правду говорю, Григорий», — огрызнулся толстяк, толкая зятя ногой в мягком замшевом ботинке. «Здесь иная женщина потребляет в год товаров на сумму не меньшую, чем у нас население целого уезда за тот же срок. Это надо понять. А у нас дама, порченная литературой, старается жить, одеваясь в ризы мечты. То воображает себя Анной Карениной, то сумасшедшие из Достоевского» или мадам Ролан, а то Софьей Перовской. Скучная у нас дама». Самгин слушал рассеянно и пытался окончательно определить свое отношение к Бердникову. Попов, наверное, прав, ему все равно, о чем говорить. Не хотелось признать, что некоторые мысли Бердникова новы и завидно своеобразны, но Самгин чувствовал это. Странно было вспомнить, что этот человек пытался подкупить его, но уже являлись мотивы, смягчающие его вину. Привык вращаться в среде продажного чиновничества. Он пропустил мимо ушей какое-то замечание Попова. Бердников пренебрежительно кричал зятю. «Что ты мне все указываешь? Чье то, чье это? Я везде беру все, что мне нравится. Суворин не дурак». «Для кого люди философствуют? Для мужика, что ли? Для меня!» Разгорался спор, как и ожидал самгин Гин. Экипажей и красивых женщин становилось как будто все больше. Обогнала пара крупных рыжих лошадей. В коляске сидели, смеясь, две женщины. Против них тучный, лысый человек с седыми усами. Приподняв над головой цилиндр, он говорил что-то, обращаясь к толпе. Надувал красные щеки, смешно двигал усами. Ему аплодировали. Подул ветер, и, смешав говор, смех, аплодисменты, фырканье лошадей, придал шуму хоровую силу. Нужен дважды гениальный босх, чтоб превратить вот такую действительность в кошмарный гротеск. Подумал самгин Гин споря с кем-то, кто еще не успел сказать ничего, что требовало бы возражения. Грусть, которую он пытался преодолеть, становилась острее. Вдруг почему-то вспомнились женщины, которых он знал. «За эти связи не поблагодаришь судьбу. И, в общем, надо сказать, что моя жизнь...» Он поискал определения и не нашел. Попов коснулся пальцем его колена, говоря, «Я здесь слезаю, до свидания. А мы еще покатаемся по городу», — весело и тонко вскричал Бердников потом в какое нибудь увеселительное место вы не против отлично сказал самгин наконец пред ним открывалась возможность поговорить о марине он взглянул на бердникова тот усмехнулся сморщил лицо и толкая его плечом спросил устали немало терпели вы вы однако побледнели знаете живешь живешь говоришь говоришь а все что то как раз не выговаривается «Какое-то небольшое, однако же самое главное слово, верно?» «Да», — охотно согласился Самгин. «Это верно». Бердников, усмехаясь, чмокнул, как бы целуя воздух. «Так и умрешь, не выговорив это слово», — продолжал он, вздохнув. «Одолеваю я вас болтовней моей?» — спросил он, но ответа не стал ждать. «Стар, а в старости разговор — единственное нам утешение». Говоришь, как будто встряхиваешь в душе пыль пережитого. Да и редко удается искренно поболтать, невнимательные мы друг друга слушатели. Самгин отметил, человек этот стал серьезнее и симпатичнее говорить после того, как исчез Попов. Вероятно, очень одинокий человек и устал от одиночества, подумал он, слушая Бердникова более внимательно. К тому же подлинная эта искренность цинично всегда, иначе как раз и быть не может. Ведь человек-то — дренцо фальшивец, тем живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает. Несчастное чадо. И уже совсем наваливаясь жидким телом своим, Бердников воскликнул пониженным, точно отсыревшим голосом. до «Да чего несчастны мы, люди, милейший мой Иван Кириллович!» «Простите, Клим Иванович, да-да. Это понимаешь только вот накануне конца, когда подкрадывается тихонько какая-то болезнь и нашептывает по ночам, как сводня. Ах, Захар, с какой я тебя дамочкой хочу познакомить! Это она про смерть». Бердников засмеялся странным своим смехом, а Самгин признал смех этот совершенно неуместным и неприятно удивлённый подумал, «Какой хамелеон!» Слово «хамелеон» показалось ему незаслуженно обидным. «Гибкость какая! Разнузданность!» Но и эти слова не определяли Бердникова. Коляска окатилась по какой-то очень красивой улице. По обе стороны неспешно плыли изящные особняки, связанные железными решетками. На железе сияла обильная позолота. По панелям шагали люди, обгоняя тяжелое движение зданий. Самгину хотелось пить, хотелось неподвижности и тишины, чтобы в тишине внимательно взвесить, обдумать бойкие, пестрые мысли Бердникова. Понять его, поговорить о Марине. Ему показалось, что никто никогда не говорил с ним так свободно, в тоне такой безграничной интимности и он должен был признать, что некоторые фразы толстяка нравятся ему. Нет, он глубже, своеобразнее лютова «Хорошо бы чаю выпить», — предложил он. «Чаю? Как раз в пору. Где-нибудь в тихом месте». «Именно в тихом!» — воскликнул Бердников и, надув щеки, удовлетворенно выдохнул струю воздуха. «По-русски, за самоварчиком. Прошу ко мне. Обитаю в пансионе». Отличное убежище для сирот-жизнь. Русская дама содержит, посольские наши охотно посещают. Не ожидая согласия Самгина, он сказал кучеру адрес и попросил его ехать быстрее. Убежище его оказалось близко, и вот он шагает по лестнице, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, как резиновый, снова удивляя Самгина легкостью своего шарообразного тела. На тесной площадке три двери. Бердников уперся животом в среднюю и, посторонясь, пригласил Самгина. «Покорнейше прошу». Вслед за этим он откатился куда-то в красноватый сумрак, восклицая «Анна Денисовна, она Аннеточка!». Самгин, протирая очки, осматривался. Маленькая, без окон комната, похожая на приемную дантиста обставленная мягкой мебелью в чехлах серой парусины. Посредине круглый стол, на столе альбомы, на стенах серые квадраты гравюр. Сквозь драпри цвета бордо на дверях в соседнее помещение в комнату втекает красноватый сумрак и запах духов. И где-то далеко в тишине звучит приглушенный голос Бердникова. «Самоварчик и прочее. Да-да» верочка и Жоржет, чтобы не уходили ясно ну да как раз так по бо бо бо бо через минуту он выкатился из за драпри радостно восклицая пожалуйте клим иванович и пошел рядом с климом говоря вполголоса похоже на бардачок но очень уютно и вдали от шума городского в тишине прошли через три комнаты Одна большая и пустая, как зал для танцев. Две другие поменьше, тесно заставлены мебелью и комнатными растениями. Вышли в коридор. Он переломился под прямым углом и уперся в дверь. Бердников открыл ее пинком ноги. «Вот мои у пристани. Если вам жарко, лишнее можно снять», — говорил он, бесцеремонно сбрасывая с плеч сюртук. Без сюртука он стал еще более толстым, и более остро засверкала бриллиантовая запонка в мягкой рубашке. Сорвал он и галстук, небрежно бросил его на подзеркальник, где стояла ваза с цветами. Обмахивая платком лицо, высунулся в открытое окно и удовлетворенно сказал «Благодать!». Его хозяйская бесцеремонность несколько покоробила Самгина. Он нахмурился, но, увидав в зеркале свою фигуру, комически тощий рядом с круглой тушей Бердникова, невольно усмехнулся, и явилось неизбежное сравнение «Дон Кихот санчо Вслед за этим он услыхал шутливые слова «Мы с вами в комнатке этой, как рубль с гривенником в одном кошельке». И тотчас же заиграли, как будто испуганные слова Ой, простите, глупо я пошутил, уподобив вас гривеннику. Вы, Клим Иваныч, поверьте слову, я цену вам как раз весьма чувствую. Душевнейший рад встретить в лице вашем не пустозвона и прознослова, не злые дня, подобного, скажем, зитьку моему, а человека сосредоточенного ума, философически обдумывающего видимое и творимое э такие люди редкие как примерно двуглавые рыбы каких и вовсе нет мне знакомство с вами удача праздник он кажется стихами говорить способен подумал самгин и примерясь с толстяком сказал с улыбкой но позвольте я ведь имею право думать что вы не меня а себя уподобили мелкой монете Бердников сунул голову вперед, звучно шлепнул губами, точно закрыв во рту какое-то неудобное и преждевременное слово. Глядя на Самгина с удивлением, он помолчал несколько секунд, а затем голосок его визгливо взвился. — Господи боже мой, ну конечно! Как раз имеете полное право! Вот они шуточки-то! Я ведь намекал на объемное физическое различие между нами! Но вы же знаете, шутка с правдой не считается. Явилась крупная чернобровая женщина в белой полупрозрачной блузке с грудями, как два маленькие арбуза, и чрезмерно ласковой улыбкой на подкрашенном лице. Особенно подчеркнуты были на нем ядовито-красные губы. В руках, обнаженных по локоть, она несла на подносе чайную посуду, бутылки, вазы. За нею следовал курчавый, усатенький человечек, толстогубый, точно негр. Казалось, что его смуглое лицо было очень темным, но выцвело. Он внес небольшой серебряный самовар. Бердников командовал по-французски. «Убери тебе не диктин дайте Куантро, огня!» самги Гин оглядывался. Комната была обставлена, как в дорогом отеле. Треть ее отделялась темно-синей драпировкой, за нею широкая кровать. Оттуда доносился очень сильный запах духов. Два открытых окна выходили в небольшой старый сад, ограниченный стеною, сплошь покрытый плющом. Вершины деревьев поднимались на высоту окон, сладковато-пахучая сырость втекала в комнату. В ней было сумрачно и душно. И в духоте этой извивался тонкий бабий голосок, вычерчивая словесные узоры. «Да, шутка с правдой не считается, это как раз так. В третьем году познакомился случайно, знаете, мимоходом в Москве с известным литератором, пессимистом, однако же не без юмора. Конечно, знаете кто? Выпили. Спрашиваю, что это вы как мрачно пишете?» А он отвечает «Пишу, не щадя правды». Очень много смеялись мы с ним и коньячку выпили мало-мало за беспощадное отношение к правде. Интересный он, идеалист и даже к мистике тяготеет, а в житейской практике жестокий ловкач. Я тогда к бумаге имел касательство и попутно с издательским делом ознакомился. «Без ошибочки, мистик-то торговал продуктами душевной своей рвоты». «Ой», — засмеялся, забулькал он, — «нехорошо, как обмолвился я. Вы, словцо рвота, поймите в смысле рвения и поползновения души за пределы реального». Самгин слушал равнодушно, ожидая удобного момента поставить свой вопрос. На столе, освещенном спиртовой лампой, самодовольно и хвостливо сиял самовар. Блестел фарфор посуды. В хрустале вас сверкали беловатые искры, в рюмках золотистый коньяк. «Послушать бы, как он говорит с Мариной», — думал Самгин. Он пропустил какие-то слова. «Как в цирке упражняются в головоломном, Достоевским соблазнены», — говорил Бердников. А здесь интеллигент как раз достаточно сыт. Буржуазия его весьма вкусно кормит. У Мапасана яхта, у Франца домик, у Лати музей. Вот, надобно на надеяться, и у нас лет через десять-двадцать интеллигент получит норму корма. Но и почувствует, что ему с пролетарием не по пути. — Вы давно знаете Зотову? — спросил Самгин, отхлебнув коньяку. Бердников ответил не сразу. Он снял чайник с конфорки самовара, закрыл трубу тушилкой, открыл чайник, понюхал чай и начал разливать его по чашкам. «Углем пахнет», — объяснил он заботливые свои действия. Затем спросил. «Примечательная фигуряшка Да, я ее знаю». «Даже сватался, не соблаговолило. Думаю, бережет себя для дворянина. Возможно, что и о титулованном мечтает». Отличной губернаторшей была бы. Помолчал, и, глядя в чашку, давя в ней ложкой лимон, продолжал раздумчиво, не спеша. Знаком я с нею лет семь. Встретился с мужем ее в Лондоне. Это был тоже затейливых качеств мужичок. Не без идеала. Торговал пенькой, а хотелось ему заняться каким-нибудь тонким делом для утешения души. Он был из таких, у которых душа вроде опухоли, и чешется. Все с квакерами и вообще с английскими попами возжался. Даже и меня в это вовлекли, но мне показалось, что попы английские, кроме портвейна, как раз ничего не понимают. А о боге говорят по должности, приличия ради. Подмигнув Самгину на его рюмку, он вылил из своей коньяк в чай. Налил другую. Выпил, закусил глотком чая. Самгин, наблюдая, как легки и уверены его движения, нетерпеливо ждал. «Он, Зотов, был из эдаких, из чистоплотных. Есть такие в купечестве нашем. Вроде пилата, они все ищут какой бы водицы, не токморуки, а вообще всю плоть свою омыть от грехов. А я как раз не люблю людей с устремлением к святости». Сам я великий грешник, от юности прикопчен в грехе. Меня, наверное, глубоко уважают все черти адовы. Люди не уважают, я людей тоже. Самгин увидел, что пухлое, почти бесформенное лицо Бердникова вдруг крепко оформилось, стало как будто меньше, угловато. На скулах выступили желваки, заострился нос, подбородок приподнялся вверх. Губы плотно сжались, исчезли, а в глазах явился какой-то медно-зеленый блеск. Правая рука его, опущенная через ручку кресла, густо налилась кровью. «Кажется, он пьянеет», — соображал Самгин, а его собеседник продолжал пониженным, отсыревшим голосом. «Я деловой человек, а это все едино, как военный. Безгрешных дел на свете нет». Рудоны и Марксы доказали это гораздо обстоятельнее, чем всякие отцы церкви, гуманисты и прочие безграмотные души. Ленин совершенно правильно утверждает, что сословие наше следует поголовно уничтожить. Я сказал «следует», однако ж не верю, что это возможно. Вероятно, и Ленин не верит, а только стращает. Вы как думаете о Ленине-то? «Это несерьезный мыслитель», — сказал Самгин. Бердников как будто удивился и несколько секунд, молча, мигая, смотрел в лицо Самгина. «Это вы искренне?» «Да, все, что я читал у него, крайне примитивно». «Так», — неопределенно протянул Бердников и усмехнулся. «А вот сава Морозов, слыхали о таком, считает Ленина весьма серьезной фигурой» даже будто бы материально способствует его разрушительной работе. — Тоже, Пилат? — иронически спросил Самгин. — Не знаю, как будто умен слишком для Пилата. А в примитивизме, думаете, нет опасности? Христианство на заре его дней было тоже примитивно, а слишком на тысячу лет ослепило людей. Я вот тоже примитивно рассуждаю, а человек я опасный. Скучно сказал он, снова наливая коньяк в рюмки. Помолчали. Розовато-пыльное небо за окном поблекло. Серенькие облака явились в небе. Прерывисто и тонко пищал самовар. «Не хочет он говорить о Марине», — подумал Самгин. «Напился. Кажется, и я хмелею. Надо идти». Но Бердников заговорил неохотно и с усмешкой на лице. Оно у него снова расплылось. «Значит, Зотова интересует вас?» «Понимаю. Это кусок. Но откровенно скажу, не желая как-нибудь задеть вас, я могу о ней говорить только после того, как буду знать. Она для вас только выгодная клиентка. Или еще что-нибудь?» «Только клиентка, и не могу сказать выгодная», ответил Самгин очень решительно. «Ага». Оживленно воскликнул Бердников. Да-да, она скупа, она жадная. В делах она палач, умная. Грубейший мужицкий ум, наряженный в книжные одежки. Мне она враг, сказал он в три удара, трижды шлепнув ладонью по своему колену. Росту промышленности русской тоже враг. Варягов зовет, понимаете? Продает англичанам огромное дело. Ростовщица. У нее в Москве подручный есть, какой-то хлыст или скопец. Дисконтом векселей занимается на ее деньги. Хитрейший грабитель. Раб ее, сукин сын. Он нехорошо возбуждался. У него тряслись плечи. Он совал голову вперед. Желтоватое рыхлое лицо его снова окаменело. Глаза ослепленно мигали. Губы, вспухнув, шевелились, красные, неприятно влажные. Тонкий голос взвизгивал, прерывался. В словах кипело бешенство. Самгин, чувствуя себя отвратительно, даже опустил голову, чтоб не видеть пред собою противную дрожь этого жидкого тела. — Уголовный тип, — слышал он, — кончит тюрьмою, видите? И еще вас втискает в какую-нибудь уголовщину. «Наводчица, ворам дорогу показывает». Он неестественно быстро вскочил со стула, пошатнув стол так, что все на нем задребезжало. И пока Самгин удерживал лампу, живот Бердникова уперся в его плечи. Над головой его завизжали торопливые слова. «Слушайте, я возобновляю мое предложение. Достаньте мне проект договора. Я иду до пяти тысяч, понимаете?» Самгин попробовал встать, но рука Бердникова тяжело надавила на его плечо. Другую руку он поднял, как бы принимая присягу или собираясь ударить Самгина по голове. «Стойте!» — спокойнее и трезвее сказал Бердников. Его лицо покрылось, как слезами мелким потом, и таяло. «Вы не можете сочувствовать распродаже Родины, если вы честный русский человек!» «Мы сами поднимем ее на ноги! Мы сильные, талантливые, бесстрашные!» «Я уже сказал, я ничего не знаю об этом договоре!» «Зотова не посвящает меня в свои дела!» Успел выговорить Самгин, безуспешно пытаясь выскользнуть из-под тяжелой руки. «Не верю!» — крикнул Бердников. «Зачем же вы при ней, ну? Не знаете, скрывает она от вас эту сделку? узнаете. «Вы не маленький. Я вам карьеру сделаю. Не дурачьтесь. К черту Пилатову чистоплотность. Вы же видите, жизнь идет от плохого к худшему. Что вы можете сделать против этого? Вы...» Последние слова Бердников сказал явно пренебрежительно. Этим дал Сангину силу оттолкнуть его, встать, схватить с подзеркальника шляпу. «Я не желаю слушать!» — крикнул он, заикаясь от возмущения. «Вы с ума сошли!» Бердников толкнул его животом, прижал к стене и завизжал в лицо ему. «А ты умен! На кой черт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно, но ну, Учитесь в университетах! В чьих? Уйди! Иди к черту! Вон!» И Бердников похабно выругался. Самгин не помнил, как он выбежал на улицу. Вздрагивая, задыхаясь, он шагал, держа шляпу в руке, и мысленно, истерически вопил, выл. Я должен был ударить его по роже, нужно было ударить. Он не скоро заметил, что люди слишком быстро уступают ему дорогу, а некоторые, приостанавливаясь, смотрят на него, так точно хотят догадаться, что же он будет делать теперь. Надел шляпу и пошел тише, свернув в узенькою, слабо освещенную улицу. «Подлое животное! Он вовсе не так пьян, свинья! Таких нужно уничтожать, безжалостно уничтожать!» Улицу наполняло неприятное, пахучее тепло. Почти у каждого подъезда сидели и стояли группы людей. Непрерывный говор сопровождал Самгина. Люди смеялись, покрикивали, может быть, это не относилось к нему, но увеличивало тошнотворное ощущение отравы обидой. Захотелось выйти на открытое место, на площадь, в поле, в пустоту и одиночество. Переходя из улицы в улицу, он нескоро наткнулся на старенький экипаж. Тощий, уродливо длинной лошадью правил веселый, словоохотливый старичок. Экипаж катился медленно, дребезжал, и до физической боли, до головокружения ощутимо перетряхивал в памяти круглую фигуру взбешенного толстяка и его визгливые фразы. Дома он спросил содовой воды, разделся, сбрасывая платье, как испачканное грязью. Закурил, лег на диван. Ощущение отравы становилось удушливее. В сером облаке дыма плавало, как пузырь, яростно надутое лицо Бердникова. Мысль работала беспорядочно, сметенно, подсказывая и отвергая противоречивые решения. — Да, уничтожать, уничтожать таких! Какой отвратительный, цинический ум! Нужно уехать отсюда, завтра же! Я ошибочно выбрал профессию. — Что? Кого я могу искренно защищать? Я сам беззащитен пред такими, как этот негодяй и Марьина. Откажусь от работы у нее. Перееду в Москву или Петербург. Там, возможно, жить более незаметно, чем в провинции. Ему показалось, что он принял твердое решение, и это несколько успокоило его. Встал, выпил еще стакан холодной шипучей воды, закурил другую папиросу, остановился у окна. Внизу, по маленькой площади, ограниченной стенами домов, освещенной неяркими пятнами желтых огней, скользили точно в жидком жире мелкие темные люди. Разве я хочу жить незаметно? Независимо хочу я жить. Этот бандит нашел независимость мысли в цинизме. Механически припомнилось, что циника Диогена греки назвали собакой. Греки правы. Жить в бочке, ограничивать свои потребности — это ниже человеческого достоинства. В цинизме есть общее с христианской аскезой. Самгин сердито отмахнулся от насилия книжных воспоминаний. Бердников тоже много читал но кажется, что прочитанное крепко спаялось в нем с прожитым, с непосредственным опытом. Нельзя отрицать, что это животное умеет думать и говорить очень своеобразно. Для него мир — не только система фраз, каким он был для лютова Мыслью, как оружием самозащиты, он владеет лучше меня. Он пошел, едва ли. Он страстный человек». А страсти не бывают пошлыми, они трагичны. Можно подумать, что я оправдываю его, но я хочу быть только объективным. Я столкнулся с человеком класса, который живет конкуренцией. Он правильно назвал себя военным. Жизнь его проходит в нападении на людей, в защите против нападений на него. Он искал в моем лице союзника. Может быть, я хочу внушить себе, что поражение в единоборстве с великаном не постыдно? Но разве я поражен? Я понимаю причину его гнусной выходки, а не оправдываю ее. Не прощаю. Кружилась голова. самген разделся, лег в постель, и лежа попытался подвести окончательный итог всему, что испытано и надумано в этот чрезвычайно емкий день. Очень хотелось, чтоб итог был утешителен. Становлюсь умнее. Память, хотя уже утомлённо, всё ещё перебирала игривые фразы. Человек-то дрянцо, фальшивец, тем и живёт, что сам себе словесно приятные фокусы показывает. Несчастное чадо. И звучал сырой, булькающий смех. Проснулся поздно, ощущая во рту кислый вкус ржавчины. Голова налита тяжелой мутью. Воздух в комнате был тоже мутно-серый, точно предрассветом. Нехотя встал, раздернул драпри на окне. Ветер бесшумно брызгал в стекла водяной пылью. Сизые облака валились на крыши. Так же, как вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди. Очень трудно внести свою заметную ноту в этот всепоглощающий шум. Одинаковые экипажи катятся по всем направлениям, и легко представить, что это один и тот же экипаж суетится во все стороны в поисках выхода с тесной, маленькой площади, засоренной мелкими фигурками людей. Город шумел глухо, раздраженно. Из улицы на площадь вышли голубовато-серые музыканты, увешанные тусклой медью труп. Выехали два всадника. Один толстый, другой маленький, точно подросток. Он подчеркнуто гордо сидел на длинном, бронзовом, тонконогом коне. Механически шагая, выплыли мелкие, плотно сплюснутые солдатики свинцового цвета. «Идущие на смерть приветствуют тебя», — вспомнил Самгин латинскую фразу, и с досадой отошел от окна, соображая. «Рассказать Марине об этом, о вчерашнем». Вопрос остался без ответа. Позвонил, спросил кофе, русские газеты. Начал мыться, а в памяти навязчиво звучало те салютант Растирая спину мокрым жгутом полотенца, Самгин подумал, «Возможно, что кто-нибудь из Цезарей, Тиберий, Клавдий, Вителий был похож на Бердникова». Подумал Самгин и удивился, что думает безобидно. Равнодушно. За кофе читал газеты. Корректно ворчали русские ведомости. Осторожно ликовало новое время. В русском слове отрывисто, как лает старый пес, знаменитый фельетонист скучно упражнялся в острословии. А на второй полосе подсчитано было количество повешенных по приговорам военно-полевых судов. Вешали ежедневно и усердно. Мари -тури. Чтение газет скоро надоело и потребовало итога. Засоренная и отягченная память угодливо, как всегда, подсказывала афоризмы стихии. Наиболее уместными показались Самгину полторы строки Жемчужникова. «В наши времена тот честный человек, кто родину не любит». Затем вспомнилась укоризна Якубовича Мельшина. За что любить тебя? Какая ты нам мать!» Время двигалось уже за полдень. Самгин взял книжку Мережковского «Грядущий хам», прилег на диван, но скоро убедился, что автор, предвосхитив некоторые его мысли, придал им дряблую, уродующую форму. Это было досадно. Бросив книгу на стол, он восстановил в памяти яркую картину парада женщин в болонском лесу. «Мирок-то какой картинный!» — прозвучала в памяти фраза Бердникова. Вошла горничная и спросила, не помешает она месье, если начнет убирать комнату? — Нет, не помешает. — Мерси, — сказала горничная. Она была в смешном чепчике, тоненькая, стройная. Из-под чепчика выбивались рыжеватые кудряшки. На остроносом лице весело и ласково улыбались синеватые глаза. Прибирая постель, она возбудила в Самгине некое игривое намерение. «Вы похожи на англичанку», — сказал он. «О нет, я из Эльзаса, месье». Она посмотрела на Самгина так уверенно, как будто уже догадалась, о чем он думает. Это смутило его, и он предупредил себя. «Конечно, она на все готова, и за маленькие деньги, но можно схватить насморк». Он встал и вышел в коридор, думая, а у Бердникова там, вероятно, маленький гарем. Держа руки в карманах, бесшумно шагая по мягкому ковру, он представил себе извилистый ход своей мысли в это утро и остался доволен ее игрой. Легко вспоминались стихи Федора Сологуба. «Я — бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах.